Глава 5, я сидел за стойкой бара и потягивал местное пиво. Выпивка оказалась весьма недурной и стоила всего один кредит за кружку. Едая напитки, в нмой едва лишь притупляли чувство голода и жажды и употребляли их из-за изысканного вкуса и отсутствия последствий в реале. А вот со сном ситуация обстояла иначе. Можно было спать в погружении и высыпаться даже лучше и быстрее, чем в реальности. Особенно, если не болит нога. Да, но врачи не советовали так делать. А я их советы игнорировал. За неделю игры я возвращался в реальность стабильно по одному разу в день. Ел, споласкивался в душе, принимал лекарства, проходил домашний курс массажа и терапии с медсестрой и снова в погружение. Итого я проводил в Инмо буквально все время, что только мог. Даже несмотря на то, что боль в реальности явно уменьшилась. Только ведь уменьшилось и отсутствует. Это разные вещи. На этот раз придет? Спросил я невидимого собеседника. Не сомневайся, придет. За неделю я оббегал все четыре западных поселения окрестности Ролла вдоль и поперек. В первый же день в западном городке Илоу я наведался к шерифу округа по имени Берт в надежде получить жирный квест. А получил жирного, высокомерного секретаря. Сам шериф Берт даже принять меня отказался, а через секретаря послал меня нахрен, то есть зарабатывать его уважение благими делами. Чтобы заработать репутацию для одного только предметного разговора, пришлось пять дней выполнять квесты в округе. И только когда я помог всем его друзьям, знакомым и родственникам разобраться с их насущными проблемами, шериф соизволил наконец со мной встретиться – и местом рандеву обозначил глухомань западной границы региона, деревню Рид. На кой черт так далеко, я не понял, а объяснять мне никто не собирался. Целый день я провел в пути по местам, в которых уже не раз бывал, выполняя поручения приближенных шерифа. Из транспорта в регионе Ролла игроки могли воспользоваться только пассажирскими экспрессами, которые курсировали по главному тракту. Но эти поезда доставляли только из региона в регион, а внутри бегай только своим ходом, чем я сейчас и занимался. Благо, это я умел весьма неплохо. Чтобы не терять времени даром, я попутно брал кучу мелких квестов на убийство, слежку, передачу посылок, сопровождение. Выбирал только те, что мне были по пути исследования до захолустной окраины. И чем глубже я пробирался на запад, тем более нелегальными и морально сомнительными становились квесты. Но я особо не задумывался и выполнял на автомате. Опыт есть опыт. Я и так в захолустной жопе. Делать надо было, что давали. Размеренную полуденную тишину заведения нарушил скрипт двери. Нечасто в окраинный бар выпивоха заходил заместитель шерифа. Целевой аудиторией этого места являлись шахтеры и рудокопы с местной цепи шахт, залежей и мусороперерабатывающих заводов. Неприметная деревенька Рид была основана, чтобы дать жилье работникам западной экономической зоны. Так тут называли территорию промышленных заводов, производств и переработок чего угодно, во что угодно. Я особо не углублялся. Понял лишь, что все отходы региона и общества Ролла сбрасывали именно сюда. И чтобы поговорить с главным чиновником этой помойки, пришлось бы тратить несколько дней. Я бы злился сильнее, но пиво тут оказалось на редкость вкусным. В полдень, когда солнце было еще высоко и работать еще долго, посетителей почти не наблюдалось. Грузный мужик в возрасте оценил обстановку и, не подходя ко мне, махнул рукой. Жест и загоревшийся над его головой восклицательный знак не оставили мне выбора. Разочаровавшись, что мне прислали заместителя помойки, то бишь заместителя шерифа, я неохотно поплелся за ним. Важный мужик в боевом облачении мимоходом бросил пару слов бармену и направился к дальнему угловому столику. Работник засуетился и, шустро пересадив трех пинчук подальше, побежал наливать выпивку вип-гостю. «Я сделал максимально серьезное и решительное лицо, на которое только был способен, и подсел к Вилалта Сантосу, так звали заместителя шерифа западного округа Ролла. Угловатые черты лица, старомодная шляпа и темно-синий керамзитный доспех на вид весьма дорогой». Вилал Сантос, можно просто Вил. «Так вот ты какой, спринтер!» Начал Сантос и закурил. Цепкий взгляд прожженного вояки проедал насквозь. После инцидента с самураем я никому не называл свое настоящее имя, даже НПСом. Легкая паранойя, пусть так, зато спокойнее. За первые пару дней прижилось прозвище местных из городка Илоу. Я ведь только и делал, что бегал, вот и прозвали спринтер. «Я ищу работу», — сразу к делу перевел я. «Представляться, значит, не хотим», — презрительно протянул Вилалт. «Обращайся ко мне, Спринтер, или это проблема?» Перед ним подставлять имя не хотелось еще больше. «И какую работу я могу тебе дать, Спринтер? Ты в моем округе уже неделю и понял, что к чему, разве нет?» Хотел бы я сказать, что технически это не его округ, но сдержался. Слова служителя закона говорили одно, но мерцающий над головой восклицательный знак и наводка навигатора указывали, что у него есть для меня квест S-уровня. В НМО задания разделялись на пять категорий, классифицировались они по наградам и влиянию на игровой мир. От мелких поручений Е, e, которые не влияли ни на что, до задач уровня А, что могли повлиять на измерения целиком. Все D-квесты округи я выполнил в первые 4 дня, а новые генерировались раз в сутки на одного игрока в поселении. Пришлось брать количеством ешек и пассивным качем скорости, чтобы не отставать. Но даже так, со всеми усилиями, более сотни часов непрерывного кача дали мне только 11 уровень. А по статистике от навигатора в регионе уже были игроки, которые пробили 14 й левел. Ладно бы я денег поднял больше, чем они, но и тут мимо. Назад в мегаполис мне путь был закрыт, а восточный регион оккупировал приток игроков из Ролла, что подняли свой уровень и эквип в городе. Мне оставалось только подкачаться здесь сколько мог, а сегодняшние местные квесты уровня D я уже сделал. И со дня на день Запад тоже заполонят игроки, поэтому мне нужна эта эска, просто жизненно необходимо. Сколько будет генерироваться опять такой квест? Неделю? У меня просто не было этого времени. Вопрос ближайших дней, когда следующий регион откроет игрок, и к тому моменту я должен быть 15 уровня, или близко к нему. Именно такого минимального уровня мобы и квесты в следующей локации под названием «Бранд». Уровень 11. Имя. Ян. Скрыто. Базовые характеристики. Зрение – 4, слух – 3, сила – 5, выносливость – 11, скорость – 21, иные характеристики. Интеллект – 10, харизма – 0. Уникальный талант персонажа – трусливый побег, плюс 5% к скорости бега от враждебной цели. Атака по цели прекратит действие таланта. Откат – 24 часа. Пассивные способности – рождённый убегать. Плюс 2% к росту характеристики скорость посредством пассивного применения. Активные способности отсутствуют. «Я слышал, что есть специальное задание», – сказал это я чуть тише. Взгляд вояки немного переменился. Он оценивающе меня осмотрел и слегка прищурился. «Внимание! Оценка необходимых требований для задания. Успешно! Генерация квеста одобрена!» «А кишка не танка будет? Задача не из легких», – медленно процедил Сантос, убедившись, что рядом нет лишних ушей. «Еще спрашивает. Задачи уровня S по данным от навигатора в десятки раз сложнее, длиннее или опаснее. Есть разные критерии, по которым определяется уровень задания. К примеру, мой выполненный квест «Военный трофей» из Центра военной разработки Ролла – был именно «С» уровнем из-за уникального предмета и последствий в виде изгнания из города. «Я готов к опасностям», – решительно ответил я. «Знаю, просто так из города не бегут», – усмехнулся Вил и достал планшет. Сделал пару кликов и протянул мне. «Задача – устранить указанную цель. Это глава местной преступной ячейки. Подробности внутри. Ответ нужен сейчас». Тогда я смогу указать точное место, где будет цель сегодня в 3 часа дня. Поверь, лучшей возможности устранения не будет и придется в разы тяжелее. Берешься?» Голос заместителя стал жестче и немного «дрогнул» или мне показалось. «Подвох тут явно был. Планшет-то он передал, но доступ к данным я получу только после согласия». Квест «Восстановление порядка. Устранить цель по заказу Вилалта Сантоса». Награда. Аванс. 10 тысяч кредитов за принятие квеста. 100 тысяч кредитов после устранения цели. Изменение репутации в городе. Внимание! Квест имеет гриф секретного. Опыт за успешное выполнение будет повышен. Разглашение любых деталей квеста третьим лицам – аннулирует награду и будет расценено как нарушение закона регионального масштаба. Принять? Да? Нет? Да, легко ответил я. С учетом скудного снаряжения и общего нищебродского баланса в 370 кредитов, возможность разом заполучить 110 тысяч – это была просто сказка. За неделю скитаний я все кредиты тратил на расходники и только немного улучшил снаряжение. Купил треугольные формы тактический шлем с непрозрачным визором, почти такой же, как был у в Ролле, Кожаные перчатки, легкую защиту на локти и колени. Создалось ощущение, будто я не людей собирался убивать, а на роликах покататься. Но я исходил из практичности, низкого бюджета и весьма ограниченного ассортимента местных лавок. Еще купил обувь с маленьким бустом к скорости и 5 на 5 сантиметров пластину из легкого сплава, который закрыл сердце от прямого попадания. Криты венмо это страшная вещь, а моя броня имела зеро защиты. Поверх черного марлина также была накинута толстовка и тактические штаны для маскировки и отвода лишних глаз. Менять глок я не стал, да и денег не было, а стиль боя я украл у самурая. Пистолет использовался только для заградительного огня или стрельбы в упор. По опыту последней недели я понял, что бежать с холодным оружием на стволы реально страшно. Пусть и в игровом мире, но все же. Не знаю, насколько эффективно я смогу реализовать этот стиль боя в PvP, но PvP-сражения с одинокими целями проблем не вызывали никаких. Точность моих ударов мечом росла с каждым применением. «Важно лишь критовать в жизненно важные точки и органы, иначе урон будет очень маленьким, и ответную стрельбу в упор я не переживу». «Вот и славно!» — выдохнул Сантос. «Все данные найдешь в планшете. Сведения о ближайшем местоположении цели, как и обещал, найдешь там же». «А помощь?» — недоуменно бросил я, потому что Вилл вдруг поспешил на выход. «Вся помощь в планшете. Используй с умом на подготовку. Удачи, парень!» Напоследок буркнул заместитель, хлопнул меня по плечу и покинул бар. Внимание! Перечислен аванс за принятие квеста «Восстановление порядка». Плюс 10 тысяч кредитов. Текущий баланс – 10 370 кредитов. Преодолевая растерянность из-за столь спешного ухода Сантоса, я погрузился в детали квеста. Легкое дежавю. Опять менее трех часов на все действия. Впрочем, этого хватит. Пополню припасы, слегка обновлю защиту. По секретным данным из планшета, Берт Тромбли сегодня прибудет с инспекцией экономической зоны. Стоп. Берт? Чёртов Тромбли? Отрезка нахлынувших эмоций я подскочил из-за стола, прокинув стакан с недопитым пивом. Бармен было дернулся ко мне, но не рискнул подойти. Режим приватной беседы активен и без присутствия заместителя. Плевать. Куда важнее то, какого хрена моя цель – это шериф западного округа. Самое смешное, что к Сантосу меня он сам и отправил. Или квест сгенерировался случайно, и шериф сам не знал. Бред. Как я его вообще выполню?» «Берт — элитный боец пятнадцатого уровня с целой армией охраны. А если каким-то чудом я убью элитного мини-босса, меня весь округ на кол посадит потом. И попробуй докажи, что я простой исполнитель. Он же шериф всего округа и подчиняется напрямую лишь мэру столицы. Что там было? Изменение репутации в городе? О да, она точно изменится, если я его грохну». Я углубился в детали из планшета еще больше. Оказалось, шериф нечист на руку и подкармливается от преступных синдикатов в Вролла. Замешан во взятках, торговле наркотиками, людьми и оружием. Убийства, пытки, насилие. Досье было подробным и емко описывало каждое правонарушение известными одному лишь информатору фактами. Ладно, допустим, я убью шерифа. Мой заказчик и нынешний заместитель шерифа Сантос станет новым главой и легко обелит мое имя. А вдруг я не смогу? Тогда это будет просто покушение на шерифа со всеми вытекающими. Я стану преступником номер один для всего региона Ролла и на меня откроют охоту. Дерьмовая перспектива. Репутация в Инмо важна не меньше, чем информация. Со статусом преступника меня могут и в Бранд не пустить. Да и какой брант одиночки с одиннадцатым уровнем, без нормального эквипа. Нет, слишком рискованно. Пусть заместитель сам убивает своего босса. В случае моей неудачи Вил просто сделает вид, что мы не знакомы, и лично возглавит отряд охоты на меня. Может, ну его нахрен этот квест? Десять тысяч аванса я получил. Покачаюсь еще недельку, добью 15-й левел, попрактикуюсь в PvP, лучше здесь где я всю местность уже знаю. Кредитов теперь хватает. Буду брать квесты с повышенным опытом и не сильно отстану от проходчиков». Эта мысль немного успокоила. Сердцебиение вернулось в норму, я аккуратно поднял уцелевший стакан и примерно представил план дальнейших действий. Припомнил тактический шлем в центральном магазинчике снаряжения «Виллоу». Как его там? «Пустынник». Обтекаемая форма, стопроцентная защита открыта в голову огнестрелом или холодным оружием. Минимальный вес, и как бонус, он не понижает характеристики Марлина. Красота! Цена семь кредитов мне теперь по карману. Так и сделаем. Я окончательно успокоился, и уже обрадовавшись будущей покупке так, как будто я ее уже совершил, нашел квест «Восстановление порядка», отказаться. Внимание! Отказ от квеста повлечет за собой штраф нарушения секретности. Разглашение любых деталей квеста третьим лицам аннулирует награду и будет расценено как нарушение закона регионального масштаба. Отказаться от квеста? Да? Нет? Вот же срань!